Глава тридцать седьмая. Джаз серьезно недоволен. Я же сказал, не говори никому, что здесь непонятно. Сердится он. Бен, уж можно он свой. Джаз пожимает плечами. Может и свой, но дело-то не в этом. Извини. Не знаю даже, стоит ли вести тебя к Маку. Не могу сказать, что мне самой так уж хочется туда ехать. Если подумать, я вполне могу обойтись без того, что так интересно обсудить Маку. К тому же, моё каменное лицо, несмотря на все старания, получается недостаточно надёжным и может не выдержать даже лёгкого допроса. И, кстати, есть ли оно у Бенна? Эми появляется с одной стороны, Бен с другой. Сама я примчалась поскорее, чтобы успеть обсудить всё с Джазом, а Бенна попросила не торопиться. Ладно, решай сам, говорю я. Хорошо, вздыхает Джаз. Пусть едет. В конце концов, маг может и не разговаривать с тобой, если не захочет. Я Машу Бенно, мол, разрешение получено. И он подходит к машине одновременно с Эмми. Он удивлённо вскидывает бровь. Да, это Бен. Он улыбается ей, она улыбается ему, а я думаю, не в этом ли настоящая причина того, что Джас не хотел брать в нашу компанию Бена. Сейчас парни стоят рядом, и я вижу, что хотя Джас смотрится подходяще для роли старшего брата, Бен выше и в чистое выигрывает по всем остальным пунктам. Джасс обнимает Эмми и целует её в щёку. Все по местам. Он открывает заднюю дверцу и заталкивает на заднее сиденье Бэна. Я забираюсь следом и накидываю ремень безопасности, держись крепче. Ремень здесь только один. Мак встречает Бэна удивлённым взглядом, но заметив на его руке лево, успокаивается. Джасс знакомит их, потом смотрит на меня и пожимает плечами. Универсальный мужской язык. Прогуляемся, Эмми. Джас протягивает руку, смотрит на Бенна, потом на Макка. На лице невысказанный вопрос: нам взять его с собой? Мак качает головой. Летите, голубки, летите. Наслаждайтесь солнышком. Хороших денёв до весны, немного осталось. Парочка уходит по тропинке. Проходите, выпьете чего, предлагает Мак. Я качаю головой. Бен следует моему примеру. Итак, чему обязан таким удовольствием? Ты вроде бы хотел, чтобы я приехала или нет? Растерянно говорю я. Он поднимает бровь, и я, поняв, что это относится к Бену, краснею от смущения. Бен свой парень. Ты ведь никому не скажешь? Конечно, нет. Нам обоим тревожно за пропавших, и Мак поднимает руку. Не моя проблема. По правде сказать, я об этом и не знаю ничего. Мы с Беном переглядываемся. Послушайте, Вы двое, посмотрите пока телек или займитесь чем-нибудь на диване, а мне надо поработать с машиной. Он выходит из комнаты и хлопает задней дверью. Я смотрю на Бенни и пожимаю плечами, как бы говоря, понятия не имею, что здесь происходит. Но тут за спиной у нас открывается дверь в коридор. Мы оборачиваемся. В дверях стоит парень лет двадцати с рыжими волосами и веснушками на серьёзном лице. Никогда прежде я его не видела. Привет, Люси. Меня зовут Рейден. Говорит он с улыбкой и вопросительно смотрит на Бена. Это Бен, но не зови меня Люси, я Кайла. Ты Люси. Я видел фотографии, а теперь вижу тебя лично. Мак определенно прав. Ты она и она ты. Может быть, я и была ею когда-то, но теперь я не она. И при чем здесь ты? Да кто ты, черт возьми такой, спрашивает Бен. На языке у меня вертится тот же вопрос, но вмешательство Бена я не ожидала. Эйден смеётся. Бен: "Вижу, с тобой мне и надо поговорить. Рад, что ты пришёл". Мы оба смотрим на него и молчим. Э, извините, кто я или кем мне полагается быть?" Эйден смеётся. "Официальный телефонный техник, но я также работаю на ПБВ". ПБВ? Бен растерянно хмурится. "А вот для меня эти буквы кое-что значат?" Пропавшая без вести, да? Как на веб-сайте. Вы пытаетесь узнать, что случается с такими, с такими, как я. Как не тяжело, но произнести эти слова удается. Точно ухмыляется он. Проходи. Покажем Бену. Идем по коридору в комнату Мака, где уже стоит перенесенный из тайника и включенный компьютер. Покажи мне Люси, говорит Бен. Эйден задает поиск по имени, и вот она. Я вижу, как Бен оценивающе рассматривает на экране ее счастливое лицо. Лицо десятилетней Люси Конер потом смотрит на меня снова на неё: "Да, это точно ты". Сердце сжимается, не то чтобы у меня были какие-то сомнения, но когда заключение даёт человек, знающий меня так хорошо, как Бен, то спорить уже не о чем. Предположение становится фактом. Итак, что дальше? Довольный Эйден поворачивает кресло и смотрит мне в глаза своими синими немигающими. Вопрос к тебе, Люси или Кайла, что ты собираешься со всем этим делать? Ты о чём? Эйден берёт компьютерную мышку и наводит курсор на кнопку Найден на экране под фотографией Люси. Нажать? Не понимаю, что это значит. Всё просто. Если нажмём, те, кто объявил о твоём исчезновении, узнают, что ты жива и здорова, а потом ты получишь информацию для контакта. Не надо. Эйдан смотрит на меня, и в его глазах отражается разочарование. Подумай, они же беспокоятся. Спрашивают себя, что с тобой случилось? Может быть, кто-то из них, папа или мама, не перенёс утраты. Может быть, у тебя есть сёстры или братья, которым плохо без тебя. Может быть, котёнок, с которым ты играла, стал котом и сидит сейчас на ступеньках дома, ждёт, что ты появишься на улице. Нет, это безумие. Я ничего не знаю о Люси, о том, откуда она. Я не она. Рука Эйдана замирает над мышкой, и я отдёргиваю её от него. Он вздыхает, подумай об этом, Люси. Я снова начинаю протестовать против этого имени, но Эйден обрывает меня. Я буду называть тебя Люси. Неважно, кем ты считаешь себя сейчас из-за того, что с тобой сделали, на самом деле ты она. Он прислоняется спиной к столу. По-твоему, чем занимается ПБВ? Старается выяснить, что случилось с пропавшими без вести. Да, это, конечно, важно, но наша деятельность шире. Мы отыскиваем тех, кого забрали незаконно, чтобы привлечь к ответу правительство, чтобы разоблачить их перед всем миром. Если все мы не встанем и не скажем это зло, никто и ничто никогда это не остановит. Так ты и с террористами? Нет. А, по-моему, очень похоже. Эйден качает головой. Нет, я не с ними. Мы и не с правительством, и не с террористами. Мы пытаемся найти лучший путь без насилия. Бен берет меня за руку. Послушай Кайла. Это все напоминает то, о чем мы с тобой вчера разговаривали. Может, нам по силам что-то сделать? Я начинаю дрожать, и мое лево падает до четырех и трех десятых. Оставь нас на минутку, говорит Бен. Эйден выходит и закрывает за собой дверь. Ты ведь знаешь, что он прав, да? Я качаю головой, и меня тошнит от страха. Что чем больше мы узнаем, тем только хуже будет дальше, и что отныне ничего хорошего нас уже не ждет. Бен обнимает меня обеими руками и держит так, пока я не перестаю дрожать. Лева по немного поднимается до пяти, и Бен приглашает Эйда навернуться. Как твой уровень? Озабоченно спрашивает он. В порядке? Похоже, что да. Фигово, да. Жить с этой штукой. Но, возможно, есть способ избавиться от лева до достижения 21 года, как спрашивает Бен. Едва начав заниматься пропавшими без вести, мы выяснили, что среди них есть зачищенная, как Тори, говорит Бен и добавляет. Это наша подруга, ей 17. Мы думаем, что её взяли лордеры. Иногда их действительно берут лордеры. У некоторых из тех, кто прошёл процесс зачистки, обнаруживаются проблемы, которые не были выявлены в больнице. В основном, это не стёртые до конца следы памяти. Регрессия шепчет голос у меня в голове. Их возвращают в больницу, они проходят повторный курс лечения или он мнётся. Терминация, говорю я, и с сожалением ловлю себя на том, что произнесла это вслух, а не только мысленно. Эйдан изумлённо вздыхается. Да, точно так. Эти слова были в моих записях на компьютере доктора Лезандра. Он вроде бы и собирается спросить, откуда мне это известно, но в любом случае, независимо от его намерений, отвечать я не собираюсь. Ты сказал, что некоторых забирают лордеры, быстро говорю я, упреждая его вопрос. А как насчёт других? Их забирают террористы. Зачем? Чего хотят от них террористы? спрашивает Бен. Они работают над тем, как отключать или снимать лево- Всех деталей мы не знаем, но кое-каких успехов они достигли. Правда? Бен смотрит на него с любопытством. Любое повреждение или попытка вмешательства в работу Лева вызывает приступ и смерть носителя. Об этом нас неоднократно предупреждают до выхода из больницы, что случалось с теми, кто участвовал в таких опытах. Кое-каких успехов, скорее наоборот, и то верно. Вид у Эйда хмурый. Они попробовали несколько типов обезболивающих и физическое удаление, искусственную кому, хеппи-джусы и другие похожие лекарства. Он говорит что-то об анальгетиках, эндорфинах и синтетических нейромедиаторах, но я уже не слушаю. Смотрю на мой лево. Даже лёгкое прикосновение к прибору вызывает сильнейшее головокружение и резкое падение уровня. Сидит на руке не туго, но поворачивать его я не решаюсь, потому что страшусь боли. Влияние этого браслетика на мою жизнь абсолютно. Боль, смерть, шепчу я. Пейден не спорит, и это значит, что я права. Но подумай, как здорово было бы освободиться, с восторгом говорит Бен. Ради такого стоит и рискнуть. Хорошо бы только поинтересоваться мнением тех, кому предлагается рисковать, сердито говорю я. Тебе в любом случае осталось недолго, до двадцати одного года. Стоит потерпеть ради того, чтобы жить. Но Бен уже увлечен подброшенной идеей, а мое лево снова вибрирует. На этот раз три и девять десятых. Вот черт ругается Эйден. Бен снова обнимает меня. Кайла все в порядке, все будет хорошо, шепчет он, поглаживая мои волосы. Но я думаю только о боли. три и четыре десятых. Словно сквозь туман вижу, как Эйден уходит и возвращается через несколько секунд. Выпей кого-то это. Он протягивает таблетку и стакан воды. Я качаю головой. Лево уже жужжит, громче и громче. Уровни падают, голова кружится, перед глазами все плывет. Эйден вдруг сжимает моё лицо обеими руками, и прежде чем мы, я или Бен, успеваем как-то отреагировать, отклоняет мою голову назад и бросает мне в рот таблетку. Я кашляю, но она уже в горле. "Ты зачем это сделал?" кричу я. "Не хотел вызывать сюда скорую. Подумай о Маки". Я снова кашляю и почти задыхаюсь, чувствуя, как таблетка прокладывает путь по пищеводу. "Запей, поможет". Эйден снова протягивает стакан, и я отпиваю глоточек. таблетка ещё не достигла конечного пункта, а уровень уже стремится вверх. Дело, конечно, не в лекарстве, а в раскатившейся по венам злости. Что это? Что ты мне подсунул? Эйден смотрит на меня с любопытством, и я буквально вижу, как ворочаются колёсики у него в голове. Девчонка, зачищенная, уровень падает. Сейчас она злится, а значит, уровень должен упасть ещё ниже. Так почему она ещё не отключилась? Кайла другая. Что ты ей дал, спрашивает Бен. Всего лишь пилюлю счастья, говорит Эйден. По составу близко к больничной инъекции. Террористы производят лекарство в твёрдой форме. Производят для своих опытов над похищенными, мысленно дополняю я. Конечно, эти террористы ничем не лучше правительства. И что бы там ни говорил Эйден, что он не с террористами и не имеет никакого отношения к их злодеяниям, каким-то образом таблетки у него оказались. Возьми на всякий случай, а вдруг понадобится, говорит Эйден и протягивает пузырек. Мне они не нужны, и с тобой я не хочу иметь ничего общего. Послушай, Кайла, вздыхает Эйден. Поступай, как знаешь. Не хотите нам помогать, не надо. Заставлять не стану. Но, по-моему, вам стоит все как следует обдумать. Ладно? Захотите со мной увидеться, свяжитесь через Мака. Он поворачивается к двери. Подожди минутку, говорит Бен. Может, я помогу. Я есть на твоём веб-сайте. Хочешь посмотреть? спрашивает Эйден. Я смотрю на Бена, и он кивает. Ты точно этого хочешь? Мне казалось. Он берёт меня за руку и, похоже, сам не знает, что делать. Да, да. Эйден сидит за клавиатурой, вводит данные для поиска: пол мужской, 17 лет, каштановые волосы, карие глаза. Он просматривает страницу за страницей, ничего похожего, даже отдалённо. Жаль, говорит Эйден. В глазах Бена облегчение и разочарование, потому что он не сможет помочь ПБВ или из-за того, что никто не ищет его. Эйден идёт к выходу, Бен за ним попрощаться. Я смотрю на экран, щёлкаю кнопкой возврата, пока экран не заполняет снова лицо Люси с широкой открытой улыбкой. Остаётся только сделать ещё один клик, и всё изменится навсегда. Но с этим одним единственным кликом связано слишком много нет. И самое главное страх, твёрдый и неодолимый. Я точно знаю, что вслед за щелчком по кнопке окажусь в руках лордеров, которые бросят меня в один из своих чёрных фургонов, а потом я просто-напросто пропаду исчезну, и это исчезновение будет пострашнее зачистки. А ещё я боюсь, что те, что ищут Люси, кем бы они ни были, не оправдают моих надежд или же не захотят меня знать, но под всеми этими резонами кроется ещё и нечто тёмное. В самой глубине меня таится твёрдое стойкое убеждение: я не знаю, почему меня объявили пропавшей, но уверена, что правительство имело все основания подвергнуть меня зачистке. Со мной что-то не так. В глубине меня затаялось зло, и я даже не хочу думать о том, что оно такое. Цз, мне самой до него не добраться и его не понять. Должно быть именно поэтому за мной так долго наблюдали в больнице из-за регрессии. Один раз доктор Лизандер спасла меня, но в следующий, если кто-то что-то заметит, дело закончится терминацией. Спокойно, терпи. Если Эйден ищет кого-то, кто готов прыгать, скакать и привлекать к себе внимание, то со мной он точно ошибся. Пусть поищет кандидата более подходящего. Как могила, оставайся молчалива. Позже, перед тем как проститься, Бен берёт меня за руки и смотрит на меня так, что я уже совсем готова согласиться и меньше всего на свете хочу разочаровать его чем-то. Он принимается меня убеждать. Знаю, Кайла, тебя это пугает. Но мы действительно могли бы сделать что-то стоящее. Подумай о Тори и Феб, подумай о Джанели. Пообещай, что подумаешь ладно. И я обещаю, потому что в конце концов не в состоянии думать о чем-то еще. Он обнимает меня и долго не отпускает, а мне хочется так многого, чтобы мы стояли вот так вечно, чтобы перенеслись в такое место, где нет ни лордеров, ни зачищенных, ни Лева. или хотя бы в такое, чтобы я могла говорить да и делать как он хочет, но этого я не могу.